Глава первая. Вылазка на южный берег. «Тартрифламмис!» — выругался Гектор. Примечание. «Смотри приложение 2. Конец примечания». Желудок его, казалось, завязался узлом, сердце бешено колотилось о грудную клетку. Он остановился, отдуваясь после погони за варишкой и огляделся. В носу свербило от смрада, пропитавшего воздух. Гектор настороженно прислушался к доносившимся со всех сторон угрожающим звукам, визгам, воплям, скрежету, царапанью и непрестанному зловещему завыванию. «Так вот что такое страх», — подумал он, но почувствовал при этом какое-то странное возбуждение. Он стоял в самом центре пяти углов, вымощенный булыжником площадки, где сходились пять темных переулков. Вечер еще не наступил, и тем не менее трудно было разглядеть что-либо как следует в таинственной полутьме, окутавшей эту часть города. Гектор бывал на южном берегу всего два раза, но так далеко заходить не осмеливался. Зря он стал преследовать мальчишку, свиснувшего у него кошелек. Этот проворный жулик Кинулся от него, весело приплясывая, по одной из неосвещенных, вызывающих клаустрофобию улочек, и в считанные секунды пропал из виду. «Ну, погоди, я тебе покажу!» — пробурчал Гектор, понимая, что показывать что бы то ни было некому, так как карманника давно и след простыл. «Или...» Почувствовав справа какое-то движение, Гектор резко повернулся. С нарастающим беспокойством он следил за тем, как из переулка вынырнула маленькая темная фигурка и стала приближаться к нему. Тут же изо всех щелей повылезали и другие, десять мальчишек окружили его и сверлили взглядами. Из круга выступил самый высокий из них, очевидно, вожак. Он приподнял край куртки, и Гектор заметил блеснувший у него на поясе нож. «Как тебя зовут, Северный Пупсик?» «Северный Пупсик?» — переспросил Гектор. Голос его прозвучал на удивление слабо. Он стиснул кулаки и прижал их к бедрам, чтобы унять дрожь. «Ах, кто же еще?» — отозвался парень. «Ты ведь с северной стороны скажешь нет?» «Ну да, конечно», — пробормотал Гектор и добавил более твердо. «А зовут меня Гектор, как греческого героя». «Напарне это не произвело впечатления». «Так что ты еще нам подаришь, Хектор?» — спросил он. «Подарю?» — переспросил Гектор с иронией, которая тоже пропала впустую. «Бантинки у него классные», — сказал один из мальчишек. «И шляпа ничего!» — подхватил другой и с быстротой молнии сорвал палкой шляпу с Гектора и переправил ее прямо на голову вожака. «Эй!» — воскликнул Гектор — без особого воодушевления. Он сознавал, что находится на вражеской территории и силы не равны. Может быть, они его и отпустят, если пожелают, а если нет? Ему даже думать не хотелось, с чем это может кончиться. Он никогда еще не имел дела с южнобережной шпаной. «Ну что ж», — медленно проговорил он, лихорадочно соображая, как бы их умилостивить, Мой кошелек и моя шляпа уже у вас. Могу отдать и ботинки с курткой, если хотите, только в обмен скажите, как пройти к мосту. Это обращение развеселило компанию, все захихикали. Бажак подошел к гектору пугающе близко и ткнул его пальцем в грудь. Мне твое разрешение не требуется, попсик. Я и так возьму все, что захочу. Он щелкнул пальцами. И тут же все ринулись вперед с горящими глазами и окружили Гектора плотным кольцом, как стая диких зверей. Гектор проглотил комок в горле. Они были так близко, что он ощущал их запах. Во рту пересохло, словно он нанюхался древесной пыли. Он сжал зубы и выставил кулаки, приготовившись к драке. Тут Гектор почувствовал, как его со всех сторон охватывают руки — Он отчаянно пытался вырваться, но безуспешно. Нападающие стали расстегивать манжеты куртки и дергать за рукава, чуть не свалив его с ног. Наконец, они сорвали с него куртку, и Гектору оставалось лишь беспомощно наблюдать, как один из мальчишек, напялив куртку на себя, запрыгал с радостными воплями. Затем кто-то с силой потянул шнурки его ботинок, и Гектор, потеряв равновесие, неуклюже шлепнулся, после чего пришлось уступить и ботинки. За ботинками последовали часы на цепочке, шелковый галстук и, наконец, перчатки. «Есть что-нибудь еще?» — спросил вожак. «Только грязный носовой платок. Надо?» — саркастически отозвался Гектор, поднимаясь на ноги. Он отряхнулся, но все равно было ясно, что вид у него довольно жалкий. Рука его почти самопроизвольно потянулась прикрыть шею, и глазастый вожак тут же сунул руку ему за пазуху и дернул за кожаный ремешок. Тот порвался, и в руках у парня оказался маленький черный предмет. «Это что?» «Кокон бабочки», — медленно ответил Гектор. Неожиданно он разозлился. На все остальное ему было, в общем-то, наплевать, но кокон — совсем другое дело. Это был подарок отца, и Гектор не собирался отдавать его без борьбы. Неожиданно он улыбнулся. Ему в голову пришла идея. «Я предлагаю вам завоевать его в поединке». Вожак приподнял одну бровь. Остальные, переглянувшись, заняли боевую стойку. «Но завоевать не кулаками, а мозгами», — поспешно добавил Гектор. «Предлагаю вам загадку. Если хоть один из вас отгадает ее...» «Кокон ваш, если нет, останется у меня». Мальчишки заулыбались, подмигивая друг другу. «Идет», — произнес вожак, — «давай свою загадку». Гектор с досадой подумал, что, скорее всего, старается зря. Станет ли эта шайка честно соблюдать условия договора? Но делать было нечего. Попытка не пытка, он не привык сдаваться без боя. В одном королевстве... Начал он. Вранье считалось преступлением, и за него казнили. Вся честная компания покатилась со смеху. Хороший это признак или плохой? Трудно было сказать. Гектор продолжил. В королевство прибыл молодой чужеземец. Узнав об этом законе, он сказал, что это чепуха. Я совру, и меня не казнят, объявил он местным жителям его слова услышал один из королевских стражников ты сказал что избежишь наказания за ложь спросил он ничего такого я не говорил с вызовом ответил молодой человек это ложь закричали горожане наглеца арестовали и бросили в тюрьму на следующий день он предстал перед королем и судом из двенадцати присяжных тебя уличили во лжи сказал король «Тебе предоставляется последнее слово перед тем, как мы тебя казним, но только учти, если ты скажешь правду, тебе дадут сильнодействующие снотворное, и ты умрешь безболезненно, а если соврешь, тебя сожгут заживо». Молодой человек произнес в ответ только одну фразу, и королю ничего не оставалось, как отпустить его на все четыре стороны. Мальчишки, затихнув, внимательно слушали Гектора, и он ощутил прилив гордости. Они силой захватили его, но его слова тоже держат их в его власти. — Так что он сказал-то? — спросил стоявший перед Гектором шкет, украсивший себя его галстуком. — Ха! — торжествующе воскликнул Гектор. — Это и есть загадка! Наступило продолжительное молчание. — Ну что ж, загадка как загадка! — произнес, наконец, вожак, пожав плечами, и тут же все они неожиданно бросились в рассыпную с громким хохотом, оставив Гектора одного в темноте. Эти уличные мальчишки, похожие впрямь, не признавали никаких договоров, но они оставили его в покое, и Гектор с облегчением перевел дух. «Вот бандиты!» — пробормотал он с оттенком восхищения в голосе. «Обобрали меня, но спасибо хоть жизнь сохранили!» Тем не менее он был без куртки, без шляпы, без ботинок и к тому же на чужом берегу. Надо было пробираться к мосту. Но в какой он стороне? Ну вот, Гектор, — подумал он уныло, — ты жаждал приключений и получил их. У себя на северной стороне города Гектор вел, подобно всем людям его круга, жизнь, изысканную и практически лишенную забот. Однако, в отличие от всех других, такая жизнь его не удовлетворяла. Ему хотелось чего-то еще, и он полагал, что найдет это на южном берегу реки, там, где он в данный момент и находился. Узкие захламленные улицы были все в Рытвинах, а в канавах струилась какая-то мерзость». Закопченные, обшарпанные дома с разбитыми окнами и сломанными ставнями сгрудились так тесно, что между ними оставался лишь лабиринт узеньких переулков. Люди сновали в полутьме, оберегая от посторонних свои секреты, но зачастую это их не спасало. А вонь стояла просто неописуемая. Однако Гектору все это чертовски нравилось. Тут было страшно, но он впервые почувствовал вкус настоящей жизни. Неожиданно чья-то рука легла ему на плечо. Гектор круто обернулся и увидел перед собой того самого шкета из шайки. «Ну, что еще ты хочешь?» — спросил он устало. «Мои штаны?» «Вот еще!» — бросил мальчуган чуть ли не оскорбленно. «Я хочу разгадку!» «А я за это скажу тебе, как отсюда выбраться!» — добавил он вкрадчиво, Такому, как ты, здесь опасно. Можешь нарваться на кого-нибудь похуже нас. — Ладно, — улыбнулся Гектор и сообщил мальчишке ответ. Примечание. — Дорогой читатель, если ты тоже хочешь знать ответ, загляни в конец книги, а я тем временем продолжу свой рассказ о приключениях Гектора. Примечание автора. Конец примечания. Тот озадаченно сморщил свою грязную рожицу. — Хрень какая-то! — пожал он плечами, и прежде чем Гектор успел открыть рот, сунул что-то ему в руку и кинулся прочь. «Постой — Постой! — окликнул его Гектор. — Так куда мне идти-то? — Вон туда, налево! — махнул рукой парнишка. — По кальмаровому проходу и кослинному переулку, потом через кладбище и выйдешь к реке. Гектор раскрыл ладонь. В руке у него лежал черный кокон. «Спасибо — Спасибо! — крикнул он вдогонку парнишке, но тот был уже вне пределов слышимости.